вещи и сон Что тригерит Марьсанну? Когда перед ней взрослый, адекватный и трудоспособный пациент, трезвый, вроде бы и руки не лапки, но жалобы за него излагает человек другой, обычно мама или жена. Почему, ну почему кто-то берет на себя право судить за другого, как ему будет лучше? И отчего тот, кого отчаянно спасают удушающей заботой, не возражает? Другое дело, когда пациент возразить не может. Или может, но только матом. Шел один из размеренных доковидных дней. Небо окутывало город спокойной синевой. Летнее солнце грело асфальт. Рожаренная Тимофеевка насыщала воздух аллергенами. Во дворах звенели детские голоса. Такие дни, хоть и походили друг на друга, непременно были счастливыми. Ибо нагрузка падала в два раза, а то и в три раза. Вызов мне достался всего один на незнакомую фамилию. «Слабость», — сигнализировала заметка от регистратора. На адресе встретила приятная пожилая пара. Мягкая, заботливая женщина и улыбающийся мужчина в роговых очках. Проводили на кухню. Усадили на чистенькую табуретку советского образца. «У него голова все время кружится», — засуетилась женщина. «Давление постоянно под 200, а что пить не знаем. И что-то тяжело ему в туалет сходить». Пациент лишь глуповато улыбался, издавал странные звуки и кивал. «Может быть, пациент сам все изложит?» — перебила я. «Триггер, в общем, такой триггер». Оба резко помрачнели. «Не может он», — разъяснила женщина. Потянулась к подоконнику и достала незакрытый больничный лист. «Инсульт у него. Вот, настолько выписали». Так стыдно мне не было никогда. Серьезным оказался Филипп Иванович. Деловитым. Несмотря на глубоко пенсионный возраст, до последнего работал сантехником и был на хорошем счету в организации. Но однажды беда приключилась. Сильно закружилась голова на рабочем месте. Потерял сознание, упал, очнулся гипс, ой, реанимация. Повезло Филиппу Ивановичу. Относительно. После всего происшествия сохранил он и ясность ума, и крепость тела, и бодрость духа, и способность к самообслуживанию. А вот речь сберечь не удалось. Почти. Читать и писать кое-как, но получалось. Правда, бывало, Филипп Иванович не узнавал знакомых слов при чтении. Тогда он сильно сердился и выдавал отборный мат. Единственное, что получалось выдать. Супруга Филиппа Ивановича, Зинаида Владимировна, однако понимала его с полузвука, с полумата, по интонациям, и стремилась позаботиться о нем так, чтобы тот не ощущал своего дефекта. На прием они всегда приходили вдвоем. Но общаться с Филиппом Ивановичем мы старались без посредников. — Здравствуйте, — говорила я. — Пожалуйста, садитесь. — Привет, — коротко отвечал Филипп Иванович, сияя неизменной улыбкой. А Зинаида Владимировна гордо краснела, замечая его успехи. — Как вы себя чувствуете? Во — Во! Филипп Иванович показывал большой палец. «Что врешь -то — Что врешь-то? — вмешивала Зинаида Владимировна. — Не слушайте его, Мария Александровна. У него вчера давление поднималось. Мы чуть до скорой не дошли. грых Гры-хры! — возмущался Филипп Иванович, вскипая. А потом красноречиво выдавал. — Бля! — Так что выпишите нам что-нибудь еще. — продолжала Зинаида Владимировна. — Бля! — повторял Филипп Иванович с возмущением. — Что злишься-то? Вот разобьет второй инсульт, мало не покажется. Объясните ему, Мария Александровна, что от давления инсульта случаются. — Эх! Филипп Иванович обреченно качал головой и махал ладонью. Мол, пофиг, что с вас баб возьмешь. Успехи делал Филипп Иванович. К выздоровлению шел, к социализации. Сам брился, умывался, одевался. Хотел даже на работу вернуться после закрытия больничного листа. Отговорили, и то хорошо. Бывало, тащишься по участку умученная. А Филипп Иванович с понимающим видом стоит в кругу мужиков из ЖК-120-ка и, кивая, слушает последние новости. А заметив тебя, выдает коронное привет! Давление мы ему скомпенсировали. Но на прием супружеская чита продолжала ходить за видной регулярностью. Берегла мужа Зинаида Владимировна понимала, что может случиться и второй раз, и тогда уже может не повезти. Снится мне как-то сон. Выхожу я на улицу, в бетонные джунгли родных дворов. Навстречу со стороны леса чешет Филиппованович, Иванович. Счастливый и сияющий, в той же красной клетчатой рубашке чуть расходящейся на пузике, и в гордом одиночестве. «А где же Зинаида Владимировна?» Удивляюсь я, поравнявшись. «Эх!» — машет Филипп Иванович рукой в ответ. «Тороплюсь, мол, не задерживай». И продолжает путь куда-то в сторону лесного озера. Примечание. Лесное озеро — озеро в черте города Саранска, расположенное около городского кладбища. На следующий день я узнала, что Филипп Иванович умер. Агрессивным каким-то он стал ближе к обеду, — рассказывала потом Зинаида Владимировна. Засуетился, разволновался. Побросал все, побежал в ванную. Намылся, побрился, надел чистую одежду и на диван сел. А через две минуты тихо умер. Я даже скорую вызвать не успела. Вскрытие показало, что настиг Филиппа Ивановича второй инсульт. Иногда так бывает. Злая игра статистики. Ничего не попишешь. Сильно сдала Зинаида Владимировна после смерти мужа. Будто забота о нем придавала ей сил. Словно был Филипп Иванович аккумулятором, поддерживающим ее заряд и работоспособность. Сделала Зинаида Владимировна медленной, грустной и заторможенной. Начались проблемы с речью. Говорить получалось, но все медленнее и медленнее. Неврологи лишь руками разводили. По КТ – неизвестное нейродегенеративное заболевание. На бумажках – деп. Мексидолы, пироцетамы и прочие отходы животноводства, вроде кортиксина, ясеньпень эффекта не давали. В последний раз видела я ее перед увольнением. Для того, чтобы произнести обычную фразу, Зинаиде Владимировне требовалось две минуты чистого времени. Как она сейчас? Жива Что тригерит Марь Санну? Когда все при все прекрасно понимаешь, и чешется-то внутри от глобальной несправедливости. И бомбить-то не по-детски, от желания поставить некоторых на место. А вот сказать об этом ты не можешь. Не всегда нам затыкает рот болезнь, чаще обстоятельства. Быть или не быть, немым или говорящим.